Пять. Слегка изогнутая коса, далеко уходившая в океан, как оказалось, представляла собой хаотичное нагромождение скал. Когда-то очень в далёком прошлом что-то свалилось с неба на Мау, как раз там, где теперь бился прибой о песчаные пляжи Саутрима. Где-то под водой или под наносами песка должны были прятаться и другие стены древнего кратера. Но лишь эта дорога к Лыков, как её называли местные, одна оставалась с римом свидетельством далёких событий. За долгие годы люди так и не освоили её камни, лишь на самом мысу сохранились остатки какого-то сооружения, вероятно, древнего маяка. Я сидел, свесив ноги на дальняя конечности небольшого пирса, торчавшего неподалёку от основания этого каменного хаоса. Пирс громко сказано. Скорее деревянный мостик, торчащий из воды на неестественно высоких ногах свайх из почти чёрных стволов неизвестного мне дерева. Гигантская коса, подарок небес, дарила этому хрупкому на фоне океанского простора сооружению надёжную защиту. Отставленные руки ощущали приятную шероховатость дощатого покрытия ослепительно белого цвета. Эту породу я знал. Из него была построена немалая часть моего разрушенного убежища на скале. Я наслаждался одиночеством и наваливающимся на город вечером. Местное светило уже не обжигало кожу, приготовившись в самое ближайшее время нырнуть из-за едва видимой отсюда отроги великих гор на западе. Пока же оно расцвечивало город позади меня во все оттенки розового Одновременно даря океану мрачный чернильный цвет, небо ещё держалось, хранило остатки синевы, уже ощутимо потемневшей над близкой скалистой грядой. Где-то позади на песчаном пляже скучали две скелии: молодая и хмурая пости девчонка и неожиданно улыбчивая дама, как бы мы сказали бальзаковского возраста. Их присутствие и было причиной пустынности этого неказистого причала и куска пляжа за ним. Публика, обычно заполнявшая под вечер, с уходом жары берега и набережной старательно гибала эту парочку. Я не сомневался в том, что если бы не их присутствие, пирс заполнился бы праздной публикой ловцами мелкого прибрежного лоха со своими ловушками. и усталыми портовыми рабочими, которые, как я заметил, любили задержаться на берегу, как будто океан не надоелом за длинный рабочий день и перекусить, валяясь на песке небольшими компаниями. Скели привели меня на этот причал, повинуясь приказу. Отсюда я должен был отправиться в неизвестное мне место рандево на катере, но в силу каких-то неведомых обстоятельств того всё ещё не было. Я мог насладиться предзакатным океаном в городе Одиночество, привлекая, правда, подозревая тысячи любопытных взглядов. Моим сопровождающим на это было плевать. Я расслабился, так или иначе, я продолжал идти своей дорогой, дорогой к храму, даже когда сидел на тёплых досках, слушая плеск прибрежной волны между тёмных причальных столбов. В голове бродили мысли, рождавшие смутное беспокойство, и не только те, что очевидно касались предстоящей мне встречи. Я думал о тех способностях, которые постепенно зрели во мне, которые, как я был убеждён, уже достигли своего пика. Во мне причём в буквальном смысле смешались два мира: вещество земли, из которого состояло моё тело, медленно замещалось тем, что я потреблял на мау. Каждый глоток воды, кусок ароматного лоха, каждый вздох приносили в моё тело немного местной материи. Эта адская смесь возбуждала нейроны моего мозга, и я мог чувствовать и даже воздействовать на потоки материи, незримо пронизывавшие всю эту звёздную систему, расположившуюся так удачно под боком настоящей чёрной дыры. Я помнил, как это всё начиналось. Помню, как удивлялся слабому звону в ушах, как впервые заметил сквозняк, как был потрясён, ощутив нежные метелки одуванчика. Сейчас я был уверен: я уже достиг предела, и чем дольше я здесь остаюсь, тем меньше в моём теле становится разница между земным и местным веществом. Пройдёт время, и я потеряю то, что сейчас кажется незыблемым. Мои чудесным образом возникшие способности таким же естественным путём растворятся исчезнут, как только исчезнет этот градиент. Я понимала, справиться это можно, вернувшись на какое-то время на землю, но несмотря на то, что мои кид для такого перемещения всё ещё хранились, ожидая момента в резиденции Уров, опыт моего предыдущего возвращения пугал. Среди моря этих переживаний я мог быть уверен лишь в моих качествах инженера. Законы природы неизменны, и почти так же неизменна моя способность использовать их. Почти, потому что со временем забывается даже то, что казалось когда-то очевидным. Память так устроена, что избавляется от всего, что, как она считает, не используется. В отличие от некоторых людей, она не стремится хранить древний хлам на будущее. На всякий случай. Вот и я, роясь в земном планшете, поймал себя на том, что с трудом разбираю простейшую математику. Если бы не это бесценное устройство, восполнить ускользающее в небытие знание было бы не откуда. Кстати, о маяках. Я их намеренно не забрал. Не хотел, чтобы Анна подумала, что я решил сбежать по-настоящему. Пока мы ики на месте, она твёрдо знает, что и я на Мау. Мысли перескочили на Анну. Посеянный местными старшими росток прижился. Неужели она знала об этой традиции? Её страхи были продиктованы отнюдь не боязнью глобальных перемен, а нежеланием делиться добычей с соперницами. желание с моей точки зрения более чем естественное, но я землянин, а они скелли. И очень может быть, что их подход намного более логичен и натурален, если можно так выразиться, чем моё морализаторство. В любом случае я чувствовал, что не в силах разобрать этот клубок противоречий самостоятельно. Слишком сильно я был вовлечён в него. Чересчур был субъективен. Оставался один, как мне казалось, прочный ориентир моя цель. Буду считать, что хорошо то, что приближает меня к ней, как бы больно порой и не было от сделанного выбора. Правда, я не был вполне уверен в себе самом. Если даже затеянная мною экспедиция вызывала смущение, ощущение неправильности, как будто я подвёл доверившихся мне близких, то какой выбор я сделаю, если для достижения цели от меня потребует ещё более резких поступков. Как, к примеру, я поступлю, если моя неуёмная тяга к познанию потребует возвращения на землю? Я не знал, но чувствовал, что уже близки какие-то пределы перешагнуть, которые будет исключительно трудно, если вообще для меня возможно. Изгущающейся чернильной тени океана как-то неожиданно материализовался небольшой открытый катер, очевидно направлявшийся прямо ко мне. Час переживания окончен, пора вставать. Я оглянулся. В скеле заметили садинушки, уже стояли на досках причала, впросом не приближайся ко мне. Заметив мой взгляд, та, что была постарше, махнула рукой: "Иди, это за тобой". Идти впрочем было особенно некуда, и я стоял, переминаясь с ноги на ногу в ожидании, пока катер причалит. Внутри лишённый палубы скорлупки обнаружился чернокожий пожилой матрос, или в данном случае капитан, который, поравняв своё плавучее средство со сваями причала и не подумав швартоваться, как-то обыденно и даже лениво оглядев меня, махнул рукой: "Прыгай", мол. Я оценил высоту мешанинов шпангоута, банок, досок обшивки, торчащий тут же магический привод, представил, как солдатиком, пробивая весь этот морской беспорядок, попутно ломая ноги и руки и по лесностила, чтобы несколько неуклюжих мгновений спустя, осторожно осмотревшись, спрыгнуть, повиснув перед тем на руках. Катер коснула Я торопливо сел на ближайшую банку. Невозмутимо капитан шевельнул ручкой управления, и лишь когда опустевший причал стал удаляться, недовольно проборчал: "В следующий раз прыгай на банку, если не хочешь ноги поломать". "Ладно", я помолчал, затем добавил. "Она всё равно болтается, промахнусь, хуже будет". Капитан хмыкнул, дёрнул плечом, огленулся за чем-то на удаляющийся берег и велел: Пересаживайся, давай вон туда. Указал подбородком на канатную бухту, за чем-то притулившийся на баке катера. Я послушно исполнил приказ, уютно примостившись и вытянув ноги, спросил: Куда идём? Отдыхай. Пошли до конца косы дойдём, велено к развалинам тебе доставить. Что-то я забыл поинтересоваться, а что за развалины? Маяк? А я потом знаю. Это же древние строили. "Преяны, вы знаешь, что это было? Может, и маяк. Только он странный, тогда какой-то, не высокий, треугольный." "Как треугольный?" удивился я. "Так, увидишь." Капитан, похоже, был не склонен к общению, и я отстал от него, разглядывая удаляющийся берег, всё более наливающийся розовым. Отсюда казалось, что новый город, и тянущийся вдалеке обереговый лес поднимались прямо из воды. Блестела от блисков из заходящего солнца возвышающаяся над городом резиденция Скелли, на верхушке холма над розовой пеной домов, громоздилась цитадель местного монарха, имени которого я даже не знал. Однако в отличие от своего собрата на далёком западе, оно у него было. И уже одно это опускало его ранг, делало его как бы пожиже. Интересно, что в общении с местными его имя тоже при мне не упоминалось. Создавалось впечатление, что это какая-то церемониальная, несерьёзная должность. Однако, учитывая то, что Скелли вообще не интересовало ничего, что не имело отношения к искусству, кто-то же должен был управлять этим несомненно сложно организованным большим помесным меркан городом. Катер шёл хотко. Город, чем дальше, тем больше выглядел нереальной декорацией, горящей яркой полосою в сгущающихся сумерках. Скальный вал отдалился, но был слишком спрятаться в густеющей синеве, поблескивающей освещёнными солнцем макушками скал. Я оглянулся вперёд, туда, куда шло наше судёнышко, но ничего не разсмотрел, кроме изгиба косы, обрывавшегося в далике. Мне показалось, что океанский вал Подхватил нас, плавно, почти незаметно приподнял и отпустил. Я ждал очередного подхвата, угрогое движение вверх, на момент длился и длился, а волны не было. Что-то невнятно буркнул капитан. И я переспросил: "Чего?" Тот зазерился, потом уставился на меня. "Что за хрень тут?" Я поднялся на локтях, потом выбрался наверх, усевшись на передний бак и в свою очередь зазиралса. Блин, смутное узнавание неожиданно вернулось. Море вокруг на несколько сотен метров, как будто выгляделось и выгнулось пологой гигантской линзой, в фокусе которой сейчас шипел, разрезаемый водой, наш катер. Края этой впадины неожиданно подались вширь. Как недавно виденных на земле кадрах с ударной волной, распахивающей пространство от ядерного взрыва, исчезли, смутно отразившись плеском в камнях далёкой косы. Этот звук как бы подтверждал реальность, не иллюзорность происходящего. Море выпрямилось, и в следующем мгновении нас подхватил долгожданный плавный подъём. Одна вот только сложность никакого океанского вала скользящего под катером мы просто поднимались вместе с водой и до какого-то мгновения ничто кроме чувства равновесия не указывало на это и лишь несколько долгих мгновений спустя начало казаться что наше судно соскальзывает под длинным узколоно приподнявшивыся широченного водяного горба капитан невнятно выругался я мельком взглянул на него Из этим гновнением всё так же плавно и почти неощутимо стало возвращаться к норме. Когда настоящий кианский вал прокатился по лога и громады под нами, я испытал подлинное облегчение. Сомнений не было, я уже однажды встречался с таким морем, и обстоятельства той встречи не оставляли сомнений, это не природное явление. Из задумчивости меня выдернул мой капитан-матрос. Э, -э уважаемые. Что это было? Ого, я стал уважаемым. До этого я не замечал никакого почтения в коротких фразах, неохотно бросаемых этим просолёным персонажем. А в языке мало отсутствует использование личного местоимения вы как формы вежливости. Почтительное обращение обозначается особыми речевыми оборотами, поэтому иногда очень трудно адекватно перевести всё это на русский язык. Проще сразу переходить в переводе на вы. Вот и сейчас матрос всего лишь задал вопрос, но про переводе проще было вставить русское "уважаемый", чем пытаться обыграть и народные обороты речи. Вот что ему ответить? Ничего страшного, это ко мне. дело равнодушно ответил я и вернул назад в уютно слежавшуюся канатную бухту в свою пятую точку. Матрос выглядел растерянным, и мне даже показалось, что его тёмная кожа как будто посерела. Он повертелся на своём месте, повернулся ко мне, явно собираясь что-то сказать, даже открыл уже рот, но так ничего и не сказав, отвернулся. По его внезапно ставшему отстранённым и невозмутимым виду было ясно, он выбрал самое правильное с его точки зрения поведение: молчи, делай своё дело и не соваться в дела этих скелли и их гостей. У меня и подавно не было никакого желания обсуждать со случайным встречным свои догадки и сомнения. Так что остаток пути мы проделали молча. Как оказалось, рядом с бывшим маяком или что-то там было, сохранилась причальная стенка, видимо, такая же древняя, как и останки основного сооружения, укрытая удачно торчавшими из воды обломками скал. Наш катер занырнул в крохотную бухточку, наверняка превращавшуюся в кипящий котёл воды во время шторма, сейчас удивительно спокойную и живописную. На этот раз капитан ошвартовался по всем правилам, и, как мне показалось, готов был даже помочь выбраться на древний бетон, но замер, остановленный очевидной несоразмностью такой идеи. хватившись за швартовый конец и выбрав подходящий момент и в движении раскачивающегося высокатера я выпрогнал на вылизанный океаном древний бетон матрос сразу же засветился отчаливая я секунду постоял разглядывая его сверху вниз решил что он прекрасно справляется и без моей помощи и двинулся по единственной тут дорожке к видневшимся неподалёку высоким стенам странное дело, но произошедшее неожиданно смыло с моей души всякие остатки неясных терзаний по поводу весьма двусмысленной договорённости, отвечать за которую, похоже, предстояло прямо сейчас. Размеры того, что, вероятно, пряталось в местном океане, абсолютная неопределённость в том, что это могло быть, полностью поглотили привычные человеческие переживания и сомнения. Более того, они до определённой степени даже вытеснили предвкушение грядущей встречи. Так что шагал я по неширокой тропе, почти не обращая внимания на окружающее. У ней было три мужа, все приёмные. Она придерживалась нерушимого правила никогда их не смешивать. И её избранники были по сути полновластными хозяевами в трёх разных резиденциях, которые орден предоставил под ответственность Скелли. Она верила, что всякий раз это была любовь. В принципе, она хороший врач и при желании могла бы отрегулировать собственное тело так, чтобы избежать этого, но ей нравилось. Нравилось это чувство безумия, отчаянной тяги, мучительного смущения. можно сказать, что любовь была её хобби. К сожалению, с годами она поняла, что природа, природоскилли лишила её главного, того момента, когда страсть, проходя через свой катарсис, перерождается. Что могло быть потом, настоящая любовь равна душе или настоящая ненависть для неё навсегда останется загадкой. Ещё совсем молодой, она однажды пыталась обойти, преодолеть проклятие скелена смерти её избранника, как теперь очевидно неизбежное, тяжело отразилось на ней, несмотря на то, что предполагая такую возможность. Она заранее старалась эмоционально не сближаться с тем молодым парнем. Три мужа и несколько романов спустя мало что изменили, и после сильного напряжения, когда не было возможности быстро восстановить баланс, его лицо иногда всплывало перед ней забытым кошмаром. Детей, естественно, не было. Несмотря на определённую привязанность к мужьям, она не могла представить, что её ребёнок будет похож на одного из них. Её мечта она так и не нашла того чьи черты она бы хотела видеть в своей дочери. Но ну, то, что Первень не сдолжен быть девочкой, было очевидным. Славу они были знакомы с интерната. Никто бы не мог сказать, что накрепко связало столь разных людей. Весёлая, светлая хохотушка, какой была старшая в те годы, никак не походила на задумчивую романтичную ной. Быть может, это была именно мечта о невозможной любви. Впрочем, не редкость среди скеллие. Они принадлежали к разным кругам, происходили из разных мест. Тёмная Ной была с далёкого севера, а Лао дочь одной из старших и почти всю жизнь провела в Саут-Риме. Сближала их одно: они позволяли себе влюбляться иногда забавы ради в одного и того же. им хотелось чувствовать, хотелось страдать, и до какого-то момента это вполне получалось. Кто знает, быть может, несовместимое увлечение, а не неизбежный финал разочарования и несбывшихся надежд, был тем клеем, что соединил этих скелли. Это была параллельная вселенная, другая жизнь, никак не связанная со служением ордену. Да и что вообще могло быть между невинными забавами и трудной дорогой дара? Первые сообщения с запада о странных событиях, происходящих там, о каком-то чудаке, возродившем летающую машину древних, о смертях Скелли, прошли мимо. У Ной были свои заботы, своя ответственность. Раз при интриге, бушевавшей между осколками Баловго ордена, никак не касались размеренного быта на восточном побережье. Весть о погибших девочках в Вестро Взорвалась настоящей бомбой. Кто мог сделать такое с субсильными скелле? Ясно, что только другая носительница дара, и она могла быть только с запада. Тогда Ной впервые непосредственно прикоснулась к великой тайне. В её обязанности входили поиск и преследование незнакомки, если бы она вздумала отправиться на север. Но всё вышло по-другому. И тогда впервые прозвучало это забытое древнее слово: Эль. А вот собственно и он. Задумчиво бредёт по узкой тропинке, ведущей к развалинам от единственного уцелевшего местечка, куда мог пристать катер. Такое ощущение, что его не очень-то интересует, куда он попал. Высокий, жилистый, с чужими, непривычными чертами лица, он напомнил мне старый любимый нож. Прекрасный образец эстетики горных имунов, изготовленный искусными мастерами древнего города. Любимый, значит, активно используемый, за долгие годы покрывшийся бесчисленными следами трудов и стычек, но сохранивший изначальную красоту, насытившийся бесценными оттенками прожитого. Жизнь, без сомнения, потрепала этого пришельца. Авысыми местами, как будто обугленные обтёртые, но всё ещё помнящие свой изначальный чужеродный облик, эле оставлял впечатление натянутой тетивы, которой прислога прогибала верхушки растения агас для сбора сезонной пыли. Щетинившаяся надорованными волокнами бичева, казалось, должна была лопнуть от чрезмерной нагрузки. Но она отлично знала, что скорее треснет макушка агаса, чем это не толстая верёвочка из волокон тувы. На несколько мгновений исчезнув за торчащей острым гребнем скалой, он вынырнул из-за поворота совсем рядом, остановился, рассматривая древнюю руину во внутреннем дворе, который хлопал тонким шёлком шатёр, и поднял глаза, встретившиеся взглядом с ней, ожидавшей его на широкой стене. Его чужие, странно жёлтые глаза нащупали её взгляд, блеснула улыбкой, она внезапно поняла, что хочет его, хочет. Несмотря на то, что он и близко не подходил на образ того идеального мужчины, к которому Скелле так привыкла в своих мечтах. Конечно, я знал, что Скелле разные. Точнее, что их дар проявляет себя по-разному. Когда скрывая смущение, я шутил насчёт неизбежного фейерверка, я даже предположить не мог, как далёк на самом деле я был от истины. Когда-то давно, возможно, сотни лет назад, древние соорудили почти на самом краю косы, украшавший берег океана у Саутрима нечто, теперь обратившееся в развалины. Я был убеждён, что это был маяк или что-то вроде него. Годы спустя его останки служили городу напоминанием о бурном прошлом планеты. Стали привычной приметы достопримечательностью, если хотите. И вот теперь его не было. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Не только этот огрызок болой цивилизации, но и изредная часть скального месива составлявшего тело возвышавшегося на поверхности моря края древнего кратера рассыпались в прах такой крупной тяжёлой чешуйчатой серой пыли высокими неровными барханами она окружила место где ещё накануне стоял элегантный шатёр из местного варианта шёлка я уже прогулялся по его сыпучим склонам и знал что скалы вокруг на добрую сотню метров постигли та же участь Причало цеเลл. Гореятно ему помогло то, что он находился ниже уровня древнего сооружения. Было правдой ещё одно пикантное неудобство во всей этой вакханали искусства. Наши вещи, одежда, еда, вода тоже рассыпались. Может быть, вот эти чешуйки светлого оттенка были моими штанами. Это было уже неважно. Прошедшая ночь была богата на спецэффекты, но совсем не те, что я ожидал. Я-то боялся, что весь город соберётся на набережной, любопытный, ни с данными вспышками, всполохами молний и таинственными свечениями в темноте морской ночи. Но нет, ничего подобного. Правда, оказалось, гудели шипели и шипели из скалы и морская вода и сам воздух вокруг нас. Но сомневаюсь, что это слышал кто-либо в городе. Я и сам не очень обращал на это внимания. В темноте тропической ночи всё так же сверкали звёзды, и остужало разгорячённые тела тёплый бриз. Но я оказался необыкновенно страстный и настойчивый. Темнота перемешалась с короткими кусочками сна, бормотанием, магическим жаром, объятиями, бессмысленной болтовнёй и осторожными расспросами. Когда взошло солнце, я не заметил. Спала измотанной до предела. Растолкала немного растерянная, но не потерявшая фирменной невозмутимости скеллиной. Пока я носился, размахивая достоинством по окрестным барханам, солнце окончательно выбралось из-под далёкого горизонта и тут же начало неспешно прожаривать рукотворную сковороду. "Когда катер придёт?" спросил я, сбежав с сыпучей кручи. Ной уютно устроившейся в лунке на склоне ещё не тронутым лучами светила, равнодушно бросила. Думаю, с минуты на минуту. Тишущаяся субстанция не образовывала мелкой пыли и совершенно не пачкала прекрасное тело, живописно украсив шёровнамерный серый фон. Я на мгновение замер, рассматривая это произведение искусства во всех смыслах. У тебя ещё есть силы? Потянувшись, зевнула красавица, заметив мой взгляд. Я вздрогнул. Нет, я не про это, почесал нос. Красиво смотришься. Жаль, планшета нет под рукой, запечатлеть. Она, похоже, немного смутилась, поменяла позу, как будто прикрываясь от моего нескромного взгляда. И тут донёсся отдалённый, похожий женский крик. Это за нами. И как мы пойдём? Мне бы штаны не помешали. Но и смотрела немного насмешливо. Не беспокойся, ты же сам предупреждал про фейерверк. Не все теряют голову от страсти, стремясь на свидание. Кто-то ведь должен позаботиться заранее и о последствиях. От катера пришла пожилая скелли, которую я, похоже, уже видел в резиденции. Но ну и немало не смущаясь вышла на встречу, и немного спустя я щеголял в новых коротких штанах, в местном варианте шлёпанцы, длинной рубахе. Пояс прихватить забыли. Ну я был не в претензии. Обрите одежду, я обрёл уверенность, а потом, когда небольшой катер, в котором кроме нас и Скелли были ещё два матроса, направился к замершей вдали яхте, поинтересовался. Ной, надо обсудить кое-что. Она коснулась моего пальцем, призывая потерпеть. Я заметил быстрый взгляд пожилой скелли на напряжённые спины моряков и согласился. Не время и не место. Но когда немного спустя мы забрались на борт той самой яхты, обозначившей когда-то для меня прибытие старших, продолжил, как ни в чём не бывало: "Где поговорим?" А она недовольно поморщилась, уже готовая скользнуть куда-то в глубь надстройки. Череш, сейчас я найду тебя. Я уже обращаюсь к той же скеле. Проводи его. Интерьер яхты большого впечатления не произвёл. Никакой особой роскоши, всё строго функционально. Каюта, куда меня направили, была как водятся на Мао, отделана тёмным деревом с минимумом мебели и свободного пространства. В соседнем помещении обнаружились скромный гальюны подобие душа, горять вода в котором, по всей видимости, предполагалось собственным искусством. Так что мне пришлось кряхтея обливаться неожиданно для тропиков холодной водой. Покончив с гигиеническими процедурами, упал в кресло и едва не задремал. Когда дверь без стука открылась, Ной вошла как-то слишком для неё стремительно, огляделась, кивнула, когда я вскочил, хлопая слепавшимися глазами, и опустилась в единственное кресло напротив. Говори или я быстрее. Я хочу спать и есть, точнее, есть и спать. Она всмотрелась в то, как я опустился в своё кресло и спросила: Может, отложим разговор на попозже? Боюсь, я не смогу спокойно спать. Пока не проясню пару моментов, Ной. Давай, проясняй. Она махнула рукой. Я помедлил, рассматривая эту красивую женщину, близость с которой ещё не оставила меня до конца. Ной, у нас договор, если ты помнишь. Но моя цель не здесь, она далеко за океаном. Я не могу сидеть со утримие ждать, когда вы решите, что пришла пора исполнить свою часть соглашения. Не отказываюсь от своих обязательств, я не собираюсь отказываться от своей цели. Я уже присмотрел судно, договорился с капитаном. Вы между прочим его тоже одобрили. В старом городе через пяток дней будет готов специальный плот с икорями, тоже заказанный мной. Ещё 2-3 дня после этого и я уйду. Вы выбрали, кто пойдёт со мной? Где Лао в конце концов? Зачем тебе Лао? Неожиданно зло отозвалась она. Не за тем, что ты думаешь, красавица. Аллау здесь старше, а не ты. И её слово здесь окончательно. Где она? Сколько мне ждать её появления? Сколько надо, столько и будешь, продолжила злиться Ной. Я в сомнении покачал головой. Нет, Ной. Не буду. Уйду. Если со мной не будет скелли, которой я смогу довериться, это будет означать, что орден отказался от сделки и от собственных обетов. С тобой пойду я, так что можешь об этом не беспокоиться. Неожиданно. Ной удивлённо вскинулась. Что неожиданно? Ну, протянул я. Я не думал, что за Кьян отправишься лично ты или Лао. Полагал, что сопровождение будет назначено, так сказать, официально, формально, орденом. Ной наклонилась вперёд. Её взгляд стиснул мои глаза. Какая тебе разница? Я твоё прикрытие. Если так боишься, могу взять лучшую боевую тройку. Уж поверь, это в моей власти. Почему такие страсти? Я ей не говорил, что против Меня это вполне устраивает. Просто мы договаривались втроём, и глава ордена не ты. Если у Лаука ко мне нет претензий, то ради бога, через 10 дней в море. Мноя откинулась на спинку кресла, секунду смотрела на меня молча и заговорила неожиданно ласково. Лау перехитрила саму себя. Она бы не была старшей, если не была до предела осторожной. Лаура решила, что лучше посмотреть для начала со стороны. Эль, нель. Кто знает, что будет. Придумала себе какие-то очень срочные дела и умотала. Если бы возникли с тобой проблемы, то они остались бы моими. С неё взятки гладкие. Старше с утренней не было. Она довольно улыбнулась. Ну и ладно. Эль не обязан ждать. У него путь, на котором мы лишь скромные помощницы. Если она пожелает получить свою часть соглашения, пусть поплывёт за Элем. Ной довольно хихикнула. И это очень хорошо, что у тебя так поджимает время. Между нами говоря, хорошо бы отплыть не позже, чем через 12 дней. Если она даже прямо сейчас отправится назад, то раньше никак не успеет. Алау тихо довольно засмеялась. Бох ты мой. Похоже, эта Скелли больше женщина, чем думает. Эли и напланетяне, боги, храм для неё это всё вторично. Как ловко она обдурила соперницу, как ловко обошла более могущественную подругу, да ещё и заполучила приз. Податовый вава и напланетянина готовы вот дать ей то, о чём она могла лишь мечтать. Я на утром чувствовал, что срочные дела Лау не возникли из одной лишь природной осторожности последней. Для этого не надо было бы уезжать так далеко. Наверняка эта хитрёга в кресле напротив поучаствовала в интриге. Более того, для меня не вполне ясно, перед кем вообще должна была бы оправдываться старшая Максимум, во что я поверил, так это то, что выбор первенства действительно был продиктован опаской неудачи. Борясь с сонливостью, я глубоко вздохнул. Ладно, будем считать, что вопрос прояснился. Я всмотрелся в довольную гримасу на лице Ной. Как погрузят плот, сразу уходим. Думаю, дней через 10. Не беспокойся, скилли Востока верны своим обязательствам. Я приду на судна с лучшей тройкой, какая только тут есть. Но она потянулась в кресле, хитро прищурившись. До того, ты мой. Она вскочила и, не подходя ко мне, открыла дверь, собираясь уходить, когда я тихо произнёс, заставив её обернуться. Я свой и эти дни, и потом я принадлежу себе. Не путай, и мы избежим многих проблем. На мгновение она замерла, рассматривая меня, потом легкомысленно махнула рукой и вышла, оставив лёгкий аромат моря и медленный уходящий звон в привыкших ушах.